Грамозкая махина ордена Арн, раскинувшаяся на две галактики, постепенно приходила в движение. Новой войны никому не хотелось, и она пока к счастью не предвиделась. Противодействие неизвестной силы являлось тайным, но в какой-то степени это было даже хуже, чем открытое противостояние. Ведь невероятно трудно бороться с врагом, о котором ты ничего не знаешь. И это при том, что он знает о тебе, если не всё, то многое. Однако сдаваться никто не собирался. Не в первый раз было выбираться из безвыходных ситуаций. Больше суток ушло на подготовку. Звёздную систему столичной планеты княжества наводнили боевые флоты. Каждая команда, приказ или циркуляр проходили тройную, а то и четверную проверку, причём в разных, не связанных друг с другом структурах. Точно так же стояли на ушах службы безопасности всех союзных государств. Невидимое воздействие неизвестного кого требовало принятия срочных мер. Необходимо было разработать защиту против этого. В защищённом всеми известными технологическими и вероятностными способами подземном бункере, находящемся почти у самой мантии планеты, готовились к погружению в глубокий транс девять ментатов. Помимо шестерых старших учеников Киржака, к нему присоединились ещё двое новых, но талантливых магов Кайсар и Лайгер. Последнего, старый орк, нищетно погоняв несколько лет, всё же взял соучить. Слишком талантлив, чтобы позволить молодому дураку разгуливать, где ему хочется, не обученным. Еще он и творит по глупости и незнанию всякого разного. Дарф и Сторман в отправляющиеся в сферы Звезду Девяти не входил, собираясь контролировать ее с внешней стороны во время подъема. В сами сферы его, конечно, не пустят, но подняться к их вратам никто не помешает и не запретит. Надо поискать странные образования, о которых говорила Касра Лаонек, и посмотреть, что они делают и способны ли помешать хоть чем-то. За менталом также наблюдало 122 архов, предупрежденных о происходящем. Уж они-то точно никакого стороннего воздействия не пропустят. По крайней мере, хотелось на это надеяться. Вдвое больше их сородичей взяли под контроль все информационные сети планеты, отслеживая любые следы чужого влияния. «Ну что, пора?» – спросил киржак у рассевшихся вокруг него учеников. «Готовы?» Они дружно кивнули, начиная дышать особым образом, чтобы войти в транс. Старый орк кивнул и сел в центре круга, сам начав медитацию. В ментал удалось попасть на удивление быстро, и кержак впервые, наверное, за многие годы осмотрелся в нижних его пределах, а не двинулся сразу наверх. Наложенная заранее защита буквально гудела, отсекая местным тварям любую возможность напасть. Какие-то серые щупальца сунулись было, но тут же осыпались пеплом, а по ментальному пространству ударило чьей-то болью. Судя по эмоциям, тварь не была разумной. Обычный хищник, решивший полакомиться созевавшимся простафилией, но нарвавшийся на высшего ментата. Все здесь послал ученикам Эмо образ кержак. Да, учитель. Касра, что ты видела тогда? спросил старый орк. Сейчас ты видишь то же самое? Вижу. Одна из этих клякс и попыталась на нас напасть, ответила эльфийка. Вот, смотрите. Она бросила несколько небрежных плетений, и, сливающиеся с остальными областями ментала, в вдруг апреля иной цвет, показав десятки разного размера клякс, насаженных на пульсирующие, меняющие толщину, словно постоянно что-то сквозь себя проталкивающие, и сломанные, рубчатые, усеянные пучками игл щупальца. Ему явно не понравилось, что его выставили на всеобщее обозрение. И щупальца попытались сдвинуться обратно в темноту, сбросив несколько клякс тут же рассыпавшихся в пыль. Однако ничего не вышло. Плетение эльфийки отслеживало любое изменение и показывало его. Учитель: "Осторожнее, вдруг вскинулась касра. Какая-то гадость пытается проникнуть сквозь вашу защиту". И успешно? "Где?" изумился он, начав лихорадочно проверяться, но ничего не обнаружил. "Проклятье!" выругала Сельфийка. "Вы не видите? Вот, смотрите!" Она быстро выпряла неизвестную киржаку связку и рывком накинула её на всё окружающее пространство, одним движением, словно вывергнув его наизнанку. Это кто же её такому выучил? Стейверин, что ли? Больше никому. Надо же, ему самому подобных плетений в голову не приходило. А ведь насколько всё просто. И облегчает работу с менталом в несколько раз. Всё пространство вокруг заполонили клубки тончайших, бешено бьющихся нитей, которые, окружив магов, постепенно проникали сквозь их защиту, уверенно минуя слой за слоем. У Альмеи, например, осталось всего около 10 целых. Но почему он сам не уловил этого нападения? Киржак сбросил информацию двархам, и те тут же сообщили, что эти нити не желают причинять кому бы то ни было никакого вреда. Поэтому защита на них не реагирует. Они собираются всего лишь немного изменить направление мышления. Это говорило о том, что нужно срочно разрабатывать совершенно иного типа защиту с иными критериями ответа на угрозы. Но уж справиться с обгаружной опасностью киржак был в состоянии. Старый орк злобно оскалился и принялся выплетать сложнейшее многоуровневое плетение, способное обнаружить проклятые нити где угодно и до основания выжечь их. Казалось, само пространство вокруг пылохнуло белым светом, когда плетение оказалось завершено. Нити оторвались от магов, попытались скрыться, затрепетали, бросаясь со стороны в сторону, но это им не помогло. Белое пламя настигло их и принялось жадно пожирать, причём везде, где находило. Это пламя разносилось по менталу, не трогая ничего, кроме нитей и всего имеющего с ними хоть какую-то связь. Кляксы на щупальцах, которые ещё в прошлый поход в сферы заметила Касера, тоже сгорели. А затем где-то вдали раздался стон, словно кому-то причинили страшную боль. И магов накрыл ментальный образ, несущий наполненный недоумением и какой-то детской обидой вопрос: "За что?" "За попытку воздействия на наше сознание", отрезал Киржак. Вот враг и проявился. Очень хорошо. Теперь, по крайней мере, ясно, что он существует, что всё это не срабатывание неизвестных законов мироздания из-за изменения тех или иных условий, а действие разумных существ, добивающихся каких-то своих целей. Вас всего лишь вежливо отодвигали в сторону, чтобы вы не лезли не в своё дело и не мешали нам. В новом образе неизвестных ощущался сдержанный гнев. Возвращайтесь, вам не место в сферах. Вы не должны знать, что здесь происходит. «Это не ваш уровень!» «А это уже не вам судить!» Брезгливо бросил старый орк, поняв, что перед ним очередные считающие себя выше и правильнее всех. «Вы пытаетесь нас остановить?» «Пытайтесь!» «Вы объявили нам войну?» «Что ж, это ваш выбор!» «Да как вы смеете!» «Знайте свое место, ничтожное!» «О, какие дивные речи пошли!» Проще говоря, киржак одновременно считывает и передавая двархам для анализа данные, полученные от сканирующих плетеней. Дальше говорить с этими сверхами, считающими себя вправе из путишка влиять на других разумных, добиваясь чего-то своего, смысла не имело. Они ничего важного не скажут. Будут только напирать на то, что лучше знают, что нужно делать, как и когда, и настаивать, чтобы им подчинились. Такие начинают думать только после того, как хорошо получат по голове. имея на это старый орк и собирался ему обеспечить. Причём ладно бы они делали хоть что-то полезное для мироздания, так нет же. И это они, судя по всему, рушат попытки ордена построить солидарное общество, расшатывая государство обитаемой галактики и создавая на их месте хаос. Не думал Киржак, что ему когда-либо придётся применить это страшноватое плетение, способное уничтожить всех, кто причастен к определённым вещам. Но уничтожать неизвестных врагов всё же рановато. Для начала надо их хорошенько проучить, поэтому плетение стоит ограничить. И старый орк, подключившись к дворхам, принялся спешно переделывать убийственную связку кована. Когда-то понайтию выплетимою ради мести отчаявшимся магом, у которого ничего в жизни не осталось. Всё отобрали. В момент своей казни он выпустил эту жуть на гордах с собой победителей. А те, кто был повинён в гибели его народа и семьи, после этого ничего не осталось. Даже их города рассыпались в пыль, а имена забылись и стёрлись из мироздания, словно никогда и не звучали под небесами. Сейчас следовало преобразовать связку таким образом, чтобы сверхи, а киржак всё же считал параметры их душ, не взирая на все попытки скрыться, просто потеряли доступ в ментал, а при попытке сунуться в него их настигал бы сильный болевой откат. особо настойчих и смерть. Те, кто так подло действует по отношению к ничего плохого и им не сделавшим разумным, не имеют права на милосердие. Получите то, что заслужили. Бросил с верхом образ киржак, разворачивая плетенье, накачивая его силой и готовясь отпустить. Стойте, не делайте этого. В образе рухнувшим намага буквально бились ужасы паника. Вы не понимаете, не делай Поздно. Плетение развернулось и накрыло собой ментал. Мгновенно редуплицируясь и расширяясь, оно начало захватывать слой за слоем, вплоть до самых высших, и везде кляксы и щупальца непонятного нечто исчезали, схлопывались с противными хлюпающими звуками. Не прошло и 5 минут, как ментал принял старый, знакомый вид. Привнесённые извне элементы исчезли из него напрочь. Может, стоило сначала выяснить, кто это и чего добивается? спросила Альмия. Такие, пока не получат хорошо по своим дурным головам, ничего не скажут. Они будут строить из себя полубогов, надувать щёки и приказывать, не имея на это никакого права. И при этом искренне возмущаясь, что их приказам не подчиняются, ответил вместо киржака Михаил Борхов. Так что учитель полностью прав. Давайте идти дальше, прервал начинающийся спор старый орк. Мне всё это очень и очень не нравится. Ученики, поняв, что он не в настроении, переместились в следующий слой. Начав подниматься всё выше и выше, буквально везде они встречали только запустение. Нигде не было ни следа обычных обитателей ментала. Сверхи их что? Всех уничтожили? Никакого сочувствия к истникам ментала никто не испытывал, но это деяние многое говорило о самих сверхах. Врата сфер, если это невероятное световое полотнище можно было назвать вратами, появились, как всегда, неожиданно, и они были закрыты намертво, причём не изнутри, а снаружи. Их ограждала какая-то вызывающая инстинктивное мерзение сущность, напоминающая клубок широких, усеянных присосками лент, которые ловили всё, пытающееся проникнуть во врата, включая любые излучения и ментальные образы. И Да ещё что? растерянно спросил Сёмин. Пока не знаю, хмуро ответил Киржак. Но разберусь, обязательно разберусь. Теперь он понимал, почему Лардальдалеван так стремился загнать их к вратам сфер. Видимо, сами Ады не имеют права менять здесь что-либо. Почему? А кто их знает? Зато Арн имеет. С них спрос значительно меньше. Ржак сжал кулаки и приступил к делу, начав одну за другой выплетать анализирующие связи